Глава 18. Дверь с грохотом распахивается, ударяясь о стену, и в дом влетает Тома. Я вздрагиваю, поднимая глаза, в которых еще стоят слезы. и в следующую секунду оказываюсь в ее объятиях. Она хватает меня так крепко, словно боится, что я рассыплюсь в ее руках. «Варя, милая!» — шепчет волосы. «Что он сделал? Дорогая моя, что?» Этот громила не отпускал меня, я ему всю морду расцарапала, но он запер меня в машине, сволочь. Я цепляюсь за нее пальцами и срываюсь, горло сдавливает рыдание, и слезы текут по щекам, горячие, отчаянные. Он, выдыхая через всхлипы, ничего, ничего он не сделал, ушел. Тома чуть отстраняется, смотрит в лицо, нежно вытирает мои слезы ладонями. «Тогда почему ты вся дрожишь? Почему так сердце рвется шепчет. Я качаю головой, пытаюсь собрать слова-предложения, но они рассыпаются. «Я...» — голос срывается. «Я его ненавижу, Тома. Я презираю его. Но почему тогда так больно? Почему в груди так болит? Будто сердце на кусочки разбилось. Снова...» Тома крепче прижимает меня к себе. Шепчет успокаивающие слова, поглаживает по волосам, как мать младенца. Мы долго сидим так, пока мои рыдания не стихают в спазмах. Потом Тома аккуратно отводит меня на кухню, наливает чай. Я обхватываю чашку дрожащими пальцами, пытаясь перестать дрожать и хоть как-то согреть сердце, которое кажется изорванным в клочья. «Пей», — мягко говорит подруга, — «тебе нужно успокоиться». Все будет хорошо, Варюша, Все будет хорошо, слышишь меня?» Я киваю, не особо веря, но пью. Чай обжигает горло, но я благодарна за это тепло, оно отвлекает. Тома садится напротив и смотрит на меня очень внимательно. «Варь», — говорит осторожно, — «я сейчас спрошу странное, но все же только не обижайся, ладно?» «Спрашивай», — киваю, отвечая хрипло. «Ты, что ли, любишь его еще?» Вот зачем она спрашивает? Я сама себе не позволяла выстроить мысль в такую формулировку. Не думать, не раскатывать в голове это. Это не имеет значения. Тяну носом и делаю еще один обжигающий глоток. Он убийца и подонок. Я его ненавижу. Тамара смотрит странно, с грустью какой-то, с тревогой. Вздыхает тяжело, качая головой, потом укладывает меня на диван, заботливо накрывает плетом, подтыкая с боков. «Спи!» — шепчет. «Тебе нужно поспать. Я здесь. Ничего с тобой не случится». Я зажмуриваюсь, прячу лицо в подушку. Тело ломит от усталости, эмоции выпили всю энергию. И когда я уже проваливаюсь в сон, слышу тихое Разбилась птичка об утес. ох, Варюша. Мне снится лес, темный, мрачный, пропитанный сыростью и страхом. Я бегу, бегу, что есть сил, ветви хлещут по лицу, рвут одежду, цепляются за волосы. Сердце стучит в ушах, горло срывается от рваного дыхания. Я знаю, за мной гонится оно, чудовище, то самое, которое я уже видела во сне. Темное, громадное, с глазами горящими в темноте, как угли. Я бегу и спотыкаюсь, падаю, рву ногтями землю, пытаясь подняться, но чувствую, что уже поздно, не сбежать мне от него, не спастись. Передо мной во всей своей чудовищной мощи возвышается оно, приближается шаг за шагом, с жуткой неотвратимостью. Я отступаю, на коленях пятясь назад, но упираюсь во вспученные, торчащие из земли корни, и тогда опускаю голову. Смирение, безысходность. И в этот момент чудовище медленно склоняется ко мне, и я вижу в его пылающем взгляде в этом злом свете Игната. Просыпаюсь в холодном поту. Дрожь сотрясает так, что зуб на зуб не попадает — Пальцы вцеплены в плед, как спасательный круг. Томас спит рядом, сквозь задёрнутые шторы пробивается утренний свет, но тени ночи не спешат отступать. Я лежу, слушаю свое учащённое дыхание и понимаю, что я не убежала. Не смогла, даже во сне. Я, как и пять лет назад, все еще пленница чудовища. Только в этот раз оно не покажет мне свою душу, потому что потому что нет ее больше, а может и не было. Пока Тома спит, я иду на небольшую кухоньку, собираюсь приготовить завтрак. Тамара так заботилась обо мне. Мне хочется сделать и для нее то же самое. Но пока ищу свои носки, обнаруживаю на полу небольшой серебряный кулон на цепочке. Нет, не кулон, это медальон. Красивый, с причудливой гравировкой. Не помню, чтобы у Тома был такой. Она любит всякие украшения, носит кучу бижутерии и о каждой обновке рассказывает долго и с восторгом. Пальцы начинает жечь, когда понимаешь, что это Игната. Наверное, сорвался, когда мы боролись. Ну, «боролись» сказано громко, когда он скрутил меня и швырнул на кровать. Внутри под ложечкой начинает больно сосать, когда я замечаю защелку на медальоне. «Не открывай, Варя, не надо, он не человек» и ничего человеческого внутри не будет. Но если бы мы слушали голову, я нажимаю на миниатюрную кнопочку, механизм срабатывает, и медальон раскрывается, а из него выпадает маленький, в несколько раз сложенный кусок бумаги с обожженными краями. Я разворачиваю его, и грудь опаляет жаром. Это кусок листа из моего скетчбука, фрагмент моего рисунка — Того самого, когда Игнат обнаженный, заставил меня рисовать его. Я тогда сказала, что в нем есть свет, даже если он думает обратное. И он попросил нарисовать его. И на фрагменте этом его пылающее сердце. Я сминаю листок и сжимаю в ладони вместе с медальоном. Чувствую, как по щекам снова начинают сползать жгучие слезы. Зачем он сохранил это? Для чего? Зачем носил это с собой, как крестраж осколка его души? Наверное, как напоминание, как сильно я тогда ошиблась. Я делаю глубокий вдох, вытираю слезы и иду готовить завтрак. А медальон отправляется в мусорное ведро.